Глава шестая В последующие дни Торлиев еще не раз видел дединку. Она подавала на стол в гритнице, проходила по двору, занятая какими-то делами по хозяйству. Но заговаривать с ней он не пытался, встречаясь взглядами, будто случайно. Они слегка кивали друг другу и отворачивались. Торлиева тянуло подойти, взглянуть ей в глаза. Даже это простое дело теперь обещало ему всплеск радости. Да хотя бы вслед посмотреть. Но он сдерживал эти порывы. Наутро после посиделок, когда случилась драка с кобылой, он, обдумав дело, понял, что деденка права. Водиться им не следует. Это грозит бесчестием им обоим. Про девку будут думать, что богатый киевский посланец склонил ее на блуд. Все видели, как он ей шелик предлагал. Тогда не взяла, а в другой раз, может, и взяла. Но и для него мало чести в том, чтобы у всех на глазах гулять с девкой неведомого рода, заложницей, мало что не рабыней. То, что челядинка привела его на посиделки, уже могло дать повод к насмешкам. Для вечера Курамолья у него есть оправдание. Рагнора велела деденке его пригласить, и вина падает на воеводскую дочь пребыслава и ведомо на завтра вдвоем перед ним слегка повинились мол не досмотрели должны были приказать своим дочерям его привести а не перекидывать на девку оковскую таль но если торлиев и дальше будет длить это знакомство скажут что киевский дебоярин себя не блюдет челединку в пару нашел хозяева Свинческа обидятся на столь явное пренебрежение их дочерьми решат что он затем и прибыл чтобы им обиды чинить. А в заболь всего-то и дело. Почему-то его тянуло смеяться каждый раз, как он видел это диво. Ее глаза на одной высоте со своими. Тайком, прислушиваясь к ее разговорам с другими челядинками беззвучно повторял за ней. «Человек», «Поработаемся», махоточка так она называла маленький горшок, «Нельзя», «Коровятина», «Убойна». «Свежанина!» «Ей нету здесь!» Зная четыре языка, Торлеву не стоило бы дивиться говору лесных родов, но голос дединки для него имел такую прелесть, что она переходила и на сами слова. Скучать в одиночестве Торлеву и без дединки не давали. За несколько дней местные бояре к нему пригляделись, а к тому же драка на посиделках его прославила. И в следующие дни... Его все время звали куда-то в гости, и в Свинческ, и в ближайших окрестностях. Иные, не любившие Киев и его князей, косились на их посланца. Но были и другие, те, кто признавал силу Киева и хотел быть с ним в дружбе. Несколько раз его приглашали к себе равдан с ведомой, и Рагнора присутствовала, прислуживала ему за столом, но при этом ее красивая личика с бойкими глазами принимала выражение поддельной, нарочитой угодливости ясно давая понять, что к этому вниманию ее принуждают. Торлиев только улыбался. Вздумай он в забыль сватать ее за себя. Это его задело бы, а так зря старается. Приглядевшись к обеим знатным девам, он не мог вообразить своей женой ни Рагнору, ни Астромиру и намеревался вскоре уже сообщить, зачем его прислали, но не спешил. В разговорах с мужчинами он расписывал воинскую славу и удачу Святослава, его надежды на богатую хазарскую добычу, и надеялся склонить смолян к будущему походу. «Так и куда торопиться?» — думал он краем глаза, провожая проходящую через княжий двор оковскую заложницу, идущую к погребу или хлеву. Завел Торли в приятелей и среди молодежи. Жданей свел его с молодцами, солонец — с отроками, и ему всегда было с кем провести время. Вечерами Торлиев раза два ходил с солонцом на девичьей посиделке, но деденку видел только издали и старался не показать, что взгляд его тянется к ней. Сам не понимал, что его, выросшего среди красивых женщин, знакомого с княгиней Эльгой и королевой Адельхайт, так влечет к долговязой пятнице с ее узким, скуластым, вовсе некрасивым лицом и заурядной темно-русой косой. Но велика ли важность в лице? Вся эта девушка казалась ему цельным сосудом чего-то необычайного, что волновало, дразнило любопытство. Однажды, дней через десять после Курамолья, Торлеев вышел из гретницы уже в темноте, в последний раз перед сном. На дворе парил легкий мелкий снег, напоминая, что настоящая зима не за горами. От луны, что так ярко светило по пути на первые посиделки, остался тонкий серпик, сточенный о плотные тучи. На обратном пути, подходя к гриднице, торлив заметил, как что-то шевельнулось в непроглядной тени под стеной, куда не доставал свет месяца. Остановился и обернулся, подобравшись, вгляделся, готовый ко всему. Он помнил, что унизор имеет причины таить на него злобу, и не ждал, что тот так легко смирится с поражением и позором. Они встречались в гриднице каждый день, и хотя унизор близко к нему не подходил, его недружелюбные взгляды не давали забыть о столкновении на посиделках. «Торлов!» — шепнул голос из тьмы. Этот голос Торлиев сразу узнал и сам удивился сильной вспышки радости в груди. «Хабиби, где ты?» — позвал от двери бдительный Агнер. «Я здесь, все хорошо», — ответил ему Торлиев и шагнул к углу. Там стояла дединка, закутанная в большой платок и без кожуха, будто выскочила случайно разглядев это торлив без разговоров обнял ее распахнул свой кожух и прижал к груди делясь своим теплом она слегка вздрогнула но не стала противиться ее щека оказалась почти прижата к его щеке и он снова усмехнулся про себя этому непривычному объятию с девушкой одного с собой роста не проходило впечатление что эта девушка какая то особенная и эта ее особенность заставляет его и радоваться ей и трепетать от волнения послушай я тебя сказать хотела зашептала деденка. ее теплое дыхание касалось щеки торливо и это отвлекало мешало сосредоточиться на смысле слов в тот раз у низор не сам придумал дохлый кобыл и нарядиться его орча подучила воеводская дочка я вызнала понемногу девки и отороки младшие кое что знают она сказала мол киянин везде с тремя бережатыми ходит даже в нужный чулан и это я вижу правда Прервав сама себя, деденка засмеялась, и Торлиев обнял ее крепче, возбужденный этим смехом, отдававшимся трепетом в теле. «Посмотрим», — сказала, — «как он покажется, коли придется самому за себя постоять. Хотели тебя кобылы забодать, а ты их сам у порога встретил». «Они меня совсем не знают», — шепнул он в ответ, тоже смеясь, потому что смеялась она. «Думают, у нас в Киеве таких обалдуев нет. Видели бы они и братью, а я-то с ней вырос» удалейшись с ним. Пусть он со своей кобылой целуется. Они потом тебя подстеречь хотели. Унизор и еще кое-кто из гридей. Да Орча догадалась. Вышла и сама прогнала их. Сказала, вам на посиделке нельзя. Начнут разбираться, как вы забрели сюда. Еще на меня укажут. На Орчу, то есть. Они и убрались. Унизор ее-то слушается. Но ты берегись. Он ведь так не оставит. Киевского посла они в открытую-то задевать не смеют. Им воды нагорит а как бы пакость какую не затеяли. Орчи тебя не залюбила, а унизор для Орчи. Хоть в огонь кинется, лишь бы ее заполучить. Пусть сам бережется. Ты лучше скажи, я могу тебе чем-нибудь подсобить? Почему ты здесь в Тали живешь? Может, выкуп? Нет, нет. деденька высвободила одну руку и поднесла ее к рту, желая помешать говорить. Не поминая об этом ни князю, ни воеводе. Они не станут с тобой об этих делах говорить, да как бы хуже не было. — Пусти, пора мне, а то хватятся. Я еле выбралась. Уже который день ищу, чтоб с тобой словом перемолвиться. — Так и я. Торли подался вперед. Ее дышащие теплом губы были так близко. Но он едва сумел их коснуться, а, может, и не сумел, только ощутил их горячую близость. Как деденка вывернулась из его рук и побежала прочь, к девичьей избе. Он смотрел ей вслед, не замечая холода зимнего вечера и снега на волосах. Это стремительное свидание... Ему как будто померещилось. Он был полон ощущением её тепла в объятиях, радостью, что она хотела о чём-то его предупредить, беспокоилась о нём и почти не помнил сути разговора. Весёлые посиделки, куда можно прийти парням, бывают только в пятницу. Через несколько дней солонец с приятелями зашёл за Торливым, приглашая присоединиться, но тот отказался. В тесной избе остроглазые девки приметят, на кого его тянет смотреть. А если пойдет слух о его неравнодушии к Долговязой Пятнице, не было бы беды. К нему-то поди поступись. А она куда менее защищена от любой пакости. Безопаснее будет выказывать полное равнодушие. Даже когда еще через несколько дней Рагнора, побуждаемая матерью, пригласила его прийти, он отказался, дескать, стар я уже для этих забав. «Да неужели тебе с нами не весело?» Рагнора лукаво взглянула на него. Или у вас в Киеве девки лучше поют? Или, может...» Она коротко засмеялась. «Опасаешься, что снова кобыла в избу влезет?» «Если у той кобылы...» торлив повернул голову и прямо взглянул на унизора, что из другого конца гридницы наблюдал за ними. «Есть дело до меня, то пусть приходит и объявит. Под горшком не прячется. А девок даром пугать много удали не надо». прогнора фыркнула и ушла. «Дескать, нам и без вас весело». Все видели, что она пыталась уговорить киевского гостя, и если он пренебрегает здешними девами, то не их вина. Она ли передала слова Торлиева Унизору или кто-то другой из свидетелей этой беседы, но в тот же вечер, когда рогноры и Астромира уже ушли, Унизор поднялся и не спеша направился через гритницу к почетному краю скамьи, где сидел Торлиев. Ужин закончился, столы убрали. Станеборовы отроки и кое-кто из старейшин сидели на краю спального помоста, а две немолодые служанки под присмотром княгини пребыславы разносили пиво и разливали по чашам тем из гостей, кто заслуживал такой чести. Торлев входил в это почетное число, а унизор, как и другие младшие отроки, нет. торлив сидел, глядя, как унизор приближается с видом угрюмым и вызывающим. Подойдя, тот остановился мере торливо взглядом. Тот, в свою очередь, осмотрел его и кивнул на помост возле себя. «Садись, мол». Или передвинулся, освобождая место. Орлец стоял поблизости, прислоняясь к столбу и скрестив руки на груди. Одноглазый Агнер сидел с другой стороны от торлива с любопытством разглядывая унизора, будто занятного жучка. Под этим взглядом замирали на языке колючие намеки, мол, не староват ли ты везде ходить с воспитателем, Неужели во взрослом теле детский ум Агнер казался не просто бережатым и даже не просто воспитателем знатного юноши, а чем-то вроде сосуда божественной мудрости, посланным ему свыше, той, к которой и в сорок лет не худо приложиться, все равно до дна этого сосуд смертному не осушить. Подумав, унизор сел. Вставать Торлиев не пожелал, нужно было уравнять положение. Он помнил, что вся Станиборова дружина исподволь наблюдает за ним и был намерен не ударить лицом в грязь перед киевским щеголем. «Слышал я, — начал унизор, — будто ты дал мне прозвище «Дохлая кобыла». Я, — Торлиф выразительно удивился и отставил чашу, — не так уж сильно я тобой занят, чтобы выдумывать тебе прозвище. Но если считаешь, что тебе к лицу, носи, мне не жалко». Я не потерплю, чтобы какие-то заезжие путники порочили меня в глазах честных смолян. Вместо «путники» Унизор явно хотел сказать «бродяги», но назвать так «княжеского брата» в дорогом платье было бы глупо. Да и под честными смолянами он разумел более всего молодых смолянок. Веселые глаза Торлева приобрели надменное выражение, свои преимущества он знал. В тех краях, откуда мои предки по отцу, по Хельге Красному, принято думать, что человек не повзрослеет по-настоящему, пока не повидает мир. Я родился в карше близ бычьего брода и Меотиды. Еще ребенком мать привезла меня в Киев. Однако тысячи людей за всю жизнь не совершают и десятой доли такого путешествия. Уже взрослым я дважды бывал в Царьграде. Один раз во франко на при дворе короля Отто. И здесь я тоже во второй раз. Имеешь полное право назвать меня путником. Ну, а если кто-то дает повод называть его дохлой кобылой, то чья же вина? Удивил, — с издевкой ответил унизор, хотя было видно, что и правду удивил. Да я столько раз бывал в Белой Веже, что тебе и не снилось. — В Белой Веже? В Саркеле? Торлиев впадался к нему. — Каким образом? С кем ты туда ездил? Зачем? «Разве от вас ездят в Саркел?» Спрашивал он вовсе не ради поддержания беседы. Саркел на Нижнем Дону, у славян называемый «Белой Вежей», был важнейшей крепостью на западных рубежах Хазарского царства. Через него лежали торговые пути к Этилю. Но и в самом Саркеле имелся большой торг для тех, кто не допускался в Кагановы владения. При дедах в Саркел ходили торговые обозы из Киева и Хольмгарда, Но после сражения на Итиле эти связи прекратились и не возобновлялись уже лет пятьдесят. Отчасти желания Святослава идти войной на Хазар родилось из невозможности торговать с сарацинами без унизительных попыток заключить торговый мир, пренебрегая былыми обидами. «М, м я сказал, белая вежа». Унизор вроде как растерялся, но отказаться от своих слов не мог. «Да, думаешь, ты один хочешь повидать мир?» «С кем же ты там бывал?» «С бывалыми людьми. И не стоит тебе передо мной хвалиться своими предками. Мой дед был князем Ловатичей, а мой отец его первенцем и наследником. Если бы моего деда не убили, это сделал Ингвар Киевский, твой родич». «Истинно так», — подтвердил Торлиев, не уточняя, что он родич эльги а не Ингвару. Взгляд его стал жестким, выражая готовность принять любой вызов а потом другой, Ингвар Ладожский, убил моего отца. Твой отец получил по заслугам. Он был убит за похищение знатной девы, сверкеровой дочери. торлив показал глазами на престол, коим ныне владел Станибор, а потом со значением взглянул унизору в глаза. И всякому, кто, может быть, лелеет мысль о похищении другой девушки, этого же рода, стоит крепко помнить о его участи. Он не похищал сверкерову дочь. «Чем хуже для него?» — торлив откровенно рассмеялся. Он думал, что похитил сверхерву дочь, а взял ее рабыню, да еще и погиб за нее. Мой тебе совет — не рассказывай об этом людям, а то засмеют. Унизор глубоко дышал, подавляя ярость, но понимал, вздумай он затеять драку прямо в греднице сам же останется виноватым. Драка же с киевским посланцем грозила изгнанием и разлукой с Нарагнорой, а оставить ее во власти торлива он вовсе не хотел. — И теперь ты думаешь, что мы побежим за вами, как псы? Стоит вам только свистнуть, — процедил он сквозь зубы. — Чтобы мы служили вам, а вы убивали нас, как дичь на лову Торлиев слегка прикусил губу изнутри, сдерживая тот ответ, который рвался с языка. Можно было бы напомнить, что Ингвар убил не только девислава Ловоцкого, от которого унизор ведет свой род, но и сверкера Смолянского, чьему преемнику тот сейчас служит. И оба эти события принуждают его исполнять волю нынешнего киевского князя и вставать под его стяг, если тот позовет. Но чужую волю люди всегда исполняют неохотно. Зато их можно сподвигнуть на что угодно, внушив, что именно этого хотят они сами. Вспомнился Мстислав Свинельдич, как будто тот мог видеть Торлева сейчас пристальный выразительный взгляд его серых глаз. «Бывает, что род человека высок, а его собственные достоинства даже еще выше», — доверительно заговорил Торлиев, словно открывая тайну. При этом он так пристально смотрел на унизора, точно пытался удостовериться в этих достоинствах сквозь внешнюю оболочку, неплохую, но заурядную. Но знаешь ли ты, чего боги ждут от храброго человека? Не упускать те случаи, которые посылает судьба, и тем крепить свою удачу. Князь Святослав собирает войско для похода на хазарские земли. Если ты и впрямь бывал в Саркеле, тебе он будет особенно рад. Сходив с ним в поход, ты сможешь показать себя и вернуть своему роду честь, которую имели твой отец и дед. Мой отец ходил на греческое царство с Ингваром, но Ингвар отплатил ему очень дурно. Вот видишь, отец показал тебе дорогу. Когда ты вернёшься после такого похода, проявив себя, привезёшь добычу, ты станешь другим человеком. Мой отец, кстати сказать, тоже ходил на греческое царство с Ингваром и несколько месяцев правил в некомедии на Мраморном море. Мой отец — родной племянник Олега Вещева, когда-то явился на Русь знатным бродягой с десятью хирдманами. Хочешь попросим Агнера? Он был с ним, сам не старше, чем мы с тобой сейчас. Он расскажет». Мой отец не упустил случай пойти сначала на таматарху и Корсунь, а потом на Греческое царство. Через несколько лет даже враги называли его Хельги Конунг, когда он повел войско на Хазарское море и целый год правил в одном городе, в Арране, пока не погиб в сражении. Стрела попала ему прямо в горло. Глядя в глаза унизору, Торлев указал на ямочку у себя под горлом. «Но я пойду в поход с моим князем», чтобы вернуться в те края и доделать, чего не доделал мой отец. И если бы я, — совсем мягко добавил Торлиев, — стремился к какой-нибудь знатной и красивой деве, после похода я уже мог бы смело давать обеты на шкуре Йольского вепря о ней, и никто не счел бы это смешным». При этих словах Торлиев бросил взгляд на дверь из гредницы куда недавно вышла рогнора Унизор невольно обернулся и тоже глянул туда. Рагноры не было видно, но он понял, что Торлиф хочет сказать. Унизор помолчал. Торлиф совершенно верно намекнул на то, что в нынешнем положении он не может и мечтать о Рагноре, и указал вполне надежный путь ее добыть. Но было кое-что еще, о чем в Свинческе ходили настойчивые слухи. — Хочешь сказать? — Ты сам приехал сюда не за тем, чтобы свататься к ней? Унизор мигнул на выход из гридницы. «Хочу сказать, что нет». чуть не засмеялся над понятной, только ему игрой, над своим ответом, ложным по существу, но честным по смыслу слов. «Но если я захочу вести с собой племянницу моей княгини, мне достаточно будет лишь объявить об этом. Тебе придется потруднее, и у тебя не так много времени на поправку дела». «Это не я решаю», — неохотно обронил унизор, не желая соглашаться со своим соперником. Едва ли князь Станебор станет препятствовать отважным людям, проявить себя и завоевать славу. Но без их желания и решимости тут не обойтись. Поговори с твоими людьми послушай, что они скажут. Торлиев кивнул на молодых отроков, которые сидели поодаль, на помостах и даже на полу, слушая этот разговор, обольщенный тем, что Торлиев назвал отроков его людьми. Унизор встал и отошел. Торлиев провожал его глазами. Орлец, сидевший с другой стороны, слегка толкнул его плечом. «Ты разочаровал всю гридницу. Все эти добрые люди хотели посмотреть, как вы подеретесь. Дался он мне, демонио месмврино!» Бесполуденный. «Пусть с дохлыми кобылами дерется. А вот что мне в забыль до смерти любопытно!» Понизив голос, Торлиф взглянул на Агнера. Он правда бывал в саркеле или соврал для важности? Что-то он разговор об этом замял быстро, напомнил Иллисар. Соврал, достаточно. Как это может быть правдой, если с Хазарами уже полусотни лет торгового мира нет? Уж не кроется ли тут некая тайна? Агнер подмигнул единственным глазом. Это стоит запомнить. По крайней мере, это дело близко касается того, ради чего меня прислали, мысленно добавил торлив а не для того, чтобы лечиться от любви к замужней княгине, влюбившись в девку Таль неведомого рода. Знать бы еще, почему богини судьбы сварили для него именно это зелье. Фрея — самая загадочная из богинь сказал Агнер, и Торлеев уже не удивился, что Агнер заговорил о том самом, о чем он сейчас думает. Она щедрее всех прочих. Мало кому из смертных она не поднесет хоть раз в жизни свою пьянящую чашу. Пусть для одних в этой чаше сладость, а для других — яд. Но она никогда не отвечает на вопрос «почему?».